Глава тринадцатая, в которой пошло не так всё, но на всё высшая воля. «Я спала сладко, ведь нет ничего слаще сна, в который ты проваливаешься после исполненного сладкого плана мести. До того момента, пока вдруг во сне не оказалось, в чём спала в каком-то огромном-преогромном храме со сводчатым витражным потолком». А спала я в любимой подаренной дедушкой пижамке с рюшечками и оборочками по краям коротких пышных шортиков, украшенной рисунками маленьких симпатичных гномиков. Вот в ней там и оказалось. Помещение храма оказалось настолько огромным, что, наверное, в незаполненном ничем пустом тетратосте тетратост то же, что целло в древнеримских и древнегреческих храмах, наос в католических и кафоликон в православных центральная часть храма, в которой проходит богослужение. Поместилось бы все население Бекингинга и его окрестности в придачу, а в высоту оно было. Мне даже сложно представить такой размер. Даже башен подобной высоты я никогда не видела, не то что домов. Никакой мебели в храме не было, зато вдоль стен располагались каменные возвышения типа скал с выемками на разных уровнях, словно приступочками. Большие такие приступочки с площадкой под небольшой деревенский домик. Как гнезда они усеивали каменные пики, похожие на скалы. В центре на возвышении стояла фигура богини-матери в два человеческих рост. Богини-матери всего сущего и всей жизни поклонялись те. Но не у всех раз она была единственным божеством. Демоны, например, наравне с ней ставили ее мужа, бога смерти. И были у них еще местные башки, типа богини страсти и бога х -х, мужской силы. И еще какие-то я не особо сильна в их религии, так как у демонов в гостях не бывало. Их раса и еще зверооборотней расы, с которыми мои предки не пересекались. Поэтому полушутя рассматривали вариант, что мой суженый будет демоном или оборотнем. Но и с драконом еще не пересекались, скривившись, уточнила я сама себе. Только их никто никогда и не рассматривал в качестве потенциальных женихов. Слишком закрыты они от контактов. Кроме одного, не кстати хмыкнула я. Почему не кстати? Потому что он вдруг оказался тут же в храме рядом со мной. Да, ещё в чём мать родила. Ой, мамочки, и это я вот с этим вот всю ночь провела? Да уж сильно зелье. Так бы и представить страшно было. Убежала бы, как увидела, от страха. Я покраснела и отвернулась. Сон не сон, а всё равно неприлично разглядывать. Нет, ну такое... Взглянуть, что ли, и испугаться ещё разок? Во сне-то можно, нет? Кто узнает? Какого тхера тут творится? Взревел слишком уж реально для сна драконища. Сон? — пожала я плечами. Какой херу сон, идиотка! «Как ты во сне могла попасть в храм драконов? Ты здесь когда-нибудь была, что ли?» «Это храм драконов?» — заинтересовалась я. То, что дракон ведет себя как драконище грубо и хамски, меня как раз не удивляло, все как обычно. А вот информация о храме драконов заинтересовала. Теперь понятно, почему все такое большое и пустынное. Здесь, наверное, могли собираться драконы в своей драконью ипостаси. Важные персоны вещать из центра Тетратоста, а остальные рассеяться по уступочкам и слушать. Не зря мне они показались похожими на гнезда. Кто-то там, наверное, и дремал под наставления старших и мудрых, такие как Ашер-Ящер. Вот точно говорят, в любом народе не без урода. Бедным дракошам достался Ашер, причем настолько их достал, что даже выгнали». Между тем, пока дракон возмущался, а я с интересом оглядывалась, статуя богини ожила, уменьшившись и став чуть выше меня, спустилась с пьедестала, словно шагнула по воздуху. И сия, как включенный мага-светильник, подошла к нам. «Мамочки, вот это сон!» «Как ты смеешь, ашуршакин шуми, ахэлим шуму цур!» Тут мне пришлось выслушать все его имена до конца, Правда, все равно ни одно не запомнила. «Ругаться в моем доме!» Грозно спросила сияющая богиня. «Прости, о богиня!» Дракон упал на колени, склонив голову. «Он чё, серьезно?» Я хмыкнула, и богиня повернулась ко мне. «А ты, правнучка Айнана и Нангара, отца всех народов степей, правнучка Варинары и Дайда Руила, короля эльфов, внучка Дельмильтели Шипабума, «Короля гномьих кланов! Ты всё ещё думаешь, что это сон?» «Ага!» — закивала я согласно головой и тотчас получила по лбу от богини. «А сейчас?» — заинтересованно спросила она. «Глупая девчонка!» Я потёрла лоб, было больно. Я ошалела, посмотрела в сторону дракона, всё ещё стоявшего на коленях. Он округлил глаза и покрутил мне пальцем у виска. Показала взглядом на пол... Мол, плюхайся и молись, чтоб тебя простили. Не, я не поняла, это не сон, что ли?» Богиня прошла вперед, повернулась к нам, начала величаво. «Я богиня!» Она запнулась и другим голосом спросила. «Как звать меня здесь?» «Я запамятовала. Вдвлекли меня, а у меня в пехе такое творится. Давно так интересно не было. Богиня-матерь всего сущего и всей жизни!» Подсказал дракон. «Да встань уже!» — поморщилась богиня, глядя на дракона на коленях. Он поднялся, но остался стоять, склонив голову, а я попросила, зажмурившись. «И пусть прикроется!» «А что, тебе это не нравится?» — удивилась богиня. Подошла к дракону, обошла вокруг, разглядывая подробности. «Вполне себе ничего такое образец мужественности!» — вынесла она свой вердикт. «И что, теперь любоваться им?» проворчала я. «Почему нет, если есть чем? Впрочем, чтоб не отвлекалась!» Она махнула рукой, и на драконище появились штаны. «Вот так просто? А можно мне тоже что-нибудь подобающее случаю?» — не применула я воспользоваться ситуацией. «А то в пижаме в храме стоять как-то неприлично». «Неприлично? Неприлично?» — с вызовом спросила богиня. «И ты мне будешь говорить о приличиях? Я вас зачем сюда вызвала?» «Зачем?» — глупо переспросила я. «Вот и я и начала говорить, а вы меня перебиваете, а у меня там в пехит хер знает, что творится». Она осеклась, поправила складки на своем белоснежном одеянии, задрала голову и снова величественно начала. «Я, богиня-мать всего сущего и всей жизни, вызвала вас двоих». «Тебя, Шуршакин Шумия, Хэлиль Шумцур!» «Похоже, скоро все-таки выучу все двенадцать имен дракона!» Уныло думала я, пока богиня их перечисляла. «И тебя, урожденная Досифея Мибалмар, на мой суд!» Она сделала паузу и посмотрела на нас строгим взглядом. Я ущипнула себя за руку. Больно. И на руке остался красный след. Хотя замерзшие босые ноги уже как бы намекали ранее. — Тебя, — обратилась богиня к дракону я обвиняю в попране устоев в противоборстве законам сопротивлении и порядкам, дарованным мной твоим предкам, первым драконом вашего народа. Кто ты такой, чтобы противиться моей воле? Как посмел ты отрицать мой дар, дар богини вам, смертным, найти свою избранную пару и жить счастливо до конца вашей никчемной жизни? Грозно возвестила она. Ее слова разносились по залу, создавая эффект заполненности, словно голос богини раздавался со всех сторон. Даже я прониклась, захотелось опустить голову и во всем раскаяться. На бледного дракона было жалко смотреть. Самоуверенный ящер растерял всю свою уверенность и выглядел словно безжизненным, лишившись опломбы в один момент. Богиня повернулась в мою сторону и пригвоздила меня суровым взглядом. Я захотела проснуться, но уже приходило понимание, что это, увы, не сон. Как бы во сне я допустила, чтобы со мной так обращались, и уж в этом месте я бы точно проснулась. Я не хотела услышать те обвинения, что прозвучат сейчас. «Тебя я обвиняю!» «В намеренном богохульстве, неуважении и оскорблении божественного дара, осквернении священного ритуала брака путем подлога брачной метки истинной пары, нанесенного на чел на дракона, который не является твоей истинной парой перед богами и небесами». Богиня возвела руки к небесам, словно призывая их свидетели. «Что?» — раздался голос дракона. Он неверяще смотрел в мою сторону, я потупилась. — Серьезно? — обратился он к богине. — Эта тварь нанесла мне метку заставить думать, что нас соединили узы истинной пары? — Да Сефея! — строго позвала богиня. Я подняла голову и поймала взгляд дракона, от которого съежилась. Кроме злости, гнева, разочарования, было в нем еще что-то такое, отчего у меня кольнуло в самое сердце. «Найди в себе силы признаться», — потребовала богиня. «Да, это так. Я всего лишь хотела отомстить и подшутить. Твой рисунок смылся бы через год». «За что?» — поразился дракон. «Кто я тебе сделал?» Я молчала. Что я скажу? За то, что оскорблял, хамил, дерзил или за то, что... «За то, что не полюбил с первого взгляда», — ответила за меня богиня. «Наша девочка привыкла к своей красоте как к оружию массового поражения, пользуясь ею и манипулируя людьми и э, представителями других рас во имя своих интересов. А ты сразу не попал под ее чары, чем сильно разозлил маленькую эгоистку». Слова богини били как пощечины. Я не привыкла, чтобы меня осуждали. Не привыкла к тому, чтобы мои недостатки порицались, обсуждались и выворачивались наружу. Я не нуждалась в такой правде. Но меня не спрашивали, чего я хочу. Я и так всегда это получала. Пришел момент расплаты за свои хотелки. И раньше чем я думала. И только потому, что я посмел не встать в ряды потерявших ум поклонников. «Ты со мной так поступила?» Пораженно спросил меня дракон. «Чем меня обвинять на себя, посмотри!» Не удержалась я. Самоуверенный, самодовольный кретин, который относится к женщинам как к объектам удовлетворения своей похоти. Хам, грубиян и жена ненавистник Ты был сразу настроен против меня, сразу стал оскорблять, обзывать Дусей, не стал разбираться в ситуации, когда я была напугана этим маньяком. Только потому, что у тебя имелось предубеждение насчет меня. Поспорил со всем участковым на Веронику, «Переспишь ты с ней или нет?» Я бросал одно обвинение за другим, развлекая богиню и вызывая злость у дракона. «Переспал со мной, находившееся под действием зелья, не смог удержать в штанах, а, получив метку, решил сбежать!» — крикнула я последнее обвинение. «Бросив девушку на произвол судьбы, а если бы это была настоящая метка, ты просто безответственный, заносчивый дураконище!» Выпалила я одним духом и отвернулась. Наконец-то высказалась. И гори он в своем пламени. «Прекрасно!» — поаплодировала нам богиня. «Вы просто созданы друг для друга. Итак, прежде чем я вынесу вам свое решение, будут ли оправдания с какой-то стороны?» Она посмотрела на дракона. «Никаких!» — ответил он. Богиня перевела взгляд на меня. «Никаких!» — отвела я взгляд. Тогда услышьте мою волю. Ты, — она посмотрела на дракона, — хотел сам строить свою судьбу, отказавшись от того, что тебе было уготовано всевышними силами, всезнающими о твоем прошлом, будущем, твоем месте в этом мире и сплетении судеб. Да будет так. Ты получишь то, к чему стремился, глупая песчинка. «Но сначала я покажу тебе, от чего ты отказался!» Богиня засияла ослепительным светом, направив потоки на дракона. Он оказался в коконе света и застыл, глядя куда-то в одну точку, словно в этот момент находился не здесь. «Ты видишь свою избранную? Ваше с ней будущее, от которого ты отказался? Да будет так!» Свет исчез, обессиленный вымотанный дракон упал на колени в поникшей позе. Из глаз его струились слезы. Он оплакивал будущее, которого лишился по своей воле. Богиня перевернулась в мою сторону, и мне захотелось попятиться, а еще лучше убежать. — Тебе я не могу показать твоего суженого. Все равно это уже не случится. Но я могу показать, какого будущего ты лишилась своим поступкам. Она направила поток света в мою сторону. Я непроизвольно вскинула руки, защищаясь, но это мне не помогло. Я переместилась в нереальный сон. Сон во сне, кому рассказать, оказавшись в крепких и каких-то родных руках человека. И я всей душой чувствовала, он мой. Самый родной, самый любимый человек, ближе которого не может быть. Как будто мы две половинки единого целого. Я никогда не думала, что возможно чувствовать так и такое кому-то. Эйфория, когда понимаешь, что находишься в нужном месте, в объятиях нужного своего родного человека, и в мире не существует ничего прекрасней нашей любви. Для нас не существует никаких преград. Вдвоем мы способны справиться с чем угодно. А в объятиях своего мужчины я чувствовала нечто очень ценное, чего не купишь ни за какие деньги, не получишь в ответ ни на какие просьбы, требования, ни по какому желанию или велению, безопасность и доверие. Такое можно почувствовать только действительно с родной душой. Я не видела его лица, Вернее, видела, но из памяти оно ускользало в тот же миг. Мы летели над лугами, лесами, городами с немыслимой скоростью, хотя крыльев у него не было. Он просто нёс меня в своих объятиях, и я была так счастлива, как не могла бы представить сама ни в каких фантазиях. Была. До момента, когда меня выдернули из этого сна Яви, И я была готова валяться по полу и в истерике просить, чтобы меня вернули обратно, не понимала, что этого не произойдет и от разочарования, что я этого никогда не переживу, было так горько, что слезы лились сами, как я не старалась их сдержать. Теперь, когда вы знаете, чего вы лишились из-за своего упрямства и эгоизма, я объявляю вам о решении привести в исполнение то, Чего вы добились сами. И я хочу, чтобы вы в полной мере Насладились последствиями своих поступков. И я связываю вас узами истинной пары. Навсегда. Навечно. Да будет так. На то моя воля, богини матери всего сущего и всей жизни. Нет, пожалуйста, богиня, только не это. Нет, пожалуйста, богиня, только не это. В один голос закричали мы с драконом, уходящей от нас богини. Она обернулась. «Метки, я оставляю вам те, что есть». Раз уж Досифея так старалась над их эскизом, она по-доброму усмехнулась. «Узы будут действовать как настоящие. Вы будете испытывать неопределимое влечение друг к другу. Не сопротивляйтесь ему. Вы будете чувствовать все, что чувствует партнер». «Береги свою суженую», — кивнула богиня-дракону. «Заботься о суженом», — кивнула она мне. Заскочила плавно по воздуху на пьедестал, исчезая во вспышке света, дала последнее наставление. «И помните, с узами истинной пары вы можете вместе испытать то счастье, что я вам показала с другими». У вас все права и обязанности истинной пары. Все в ваших руках, самостоятельные мои». Она исчезла во вспышке света, которая меня ослепила, а я очнулась уже в своей кровати и подпрыгнула, как ужаленная. За окном начинался рассвет. Я взглянула на свою руку. На ней остался след от щипка, но меня больше интересовала брачная метка. Рисунок был тот же, но что-то неуловимо в нём изменилось, превратив из кустарной картинки в красивую татуировку, насчёт которой не оставалось сомнений, что она настоящая. Я быстренько собралась, даже не причесавшись, и побежала искать дракона. Только он может подтвердить мне, сон это был или я. Встретила его на пути к участку. Мы остановились напротив Друг друга. И по его усталому, безрадостному взгляду, который искал на моём лице те же ответы, что и я, поняла. И это всё правда. Я отшатнулась, оступилась, сделала шаг назад. «Так это правда?» — прошептала я, не в силах поверить, что назад дороги нет. «Значит, правда», — процедил дракон. «Но это ничего, слышишь? Ничего не меняет!» сказал он зло. Я сегодня уеду и забуду всё как страшный сон. Я никогда, никогда, слышишь, больше не хочу тебя видеть и иметь с тобой что-то общее. Я развернулась, глотая слёзы, и убежала домой.